Глава 1280. Мёртвые избегают этого места. Абрахам, недавно кланявшийся храму, вальготно разлёгся на самодельном ложе, сделанном из обломков алтаря, рядом, так чтобы всегда держать в поле зрения. Он положил свой заплечный мешок, пространственный артефакт, в котором лежало что-то очень ценное и столь же незаконное. Гай, устроившийся чуть дальше, где когда-то стояли ряды скамей, увлечённо чистил свою секиру. В ней всё ещё резонировал алый клинок, но уже в меньшей степени. Два оружия вели себя как животные: сначала рычали друг на друга, но потом принюхались и успокоились. Хаджар же до сих пор пребывал в лёгком удивлении. Всё же то, что он обладал хищным оружием, в какой-то степени давало ему чувство уникальности. Не то, чтобы он его искал, это чувство просто просто оно было, до этих пор было. И цеги густов с ходого отошли ко сну, причём они именно не погрузились в медитацию, а решили поспать. Довольно необычно для адептов, тем более такого уровня силы. Но существовала примета, что если погрузиться в сон в храме бога, то можно с ним поговорить, узнать что-то о своей судьбе или получить благословение. В настоящих храмах, а не возведённых наспех алтарей, существовало не так уж и много, большая их часть и вовсе располагалась в таких вот древних развалинах. Так что адепты не упускали возможности при удачно подвернувшейся оказии попытаться получить что-нибудь от небожителя. Сам же Хаджар уже давно убедился в том, что кроме проблем обитатели седьмого неба ничего другого дать больше не могут. Абрахам вскоре, как и Гай, тоже погрузился в сон. Они были настолько уверены в том, что мертвые сюда не сунутся, что ограничились одним лишь сигнальным и охранным амулетом, после чего спокойно отошли в мир иллюзий и миражей. Хаджар же, не собиравшийся на рандеву с Аксером, вооружившись факелом, отправился вдоль стен. На каких фрески утратили свой цвет и блеск, и сложно было разобрать запечатленные на них картины, другие изображали что-то очень пафосное и глупое. Бог, облачённый в золотую броню из чистого света, повергал демонов, повергал тварей, живущих между мирами, зажигал звёзды, помогал смертным возделывать землю, а ещё. Мне всегда нравилась эта легенда, внезапно оказавшаяся рядом тень нет, провела ладонью над самой первой из картин храма. Там Акшер в компании других богов стоял напротив сухого дерева. единственного, что выделялось на фоне мертвой, безжизненной земли, тянущейся от одного горизонта до другого. «Боги оживили дерево, сделали его равным себе», — продолжила принцесса. «А когда оно их предало, то они победили его, но смилостивились и не уничтожили, заперев на горе черепов». Хаджар перевел взгляд стенет обратно на картину. «Хаджар» — это не только «Боги» — это не только «Боги» — Значит, так, эту легенду видели те, кто слышал её не из первого источника. Что же, чему удивляться, если первый из дарханов назван врагом всего сущего? И нет, Хаджар его не оправдывал, но и не осуждал, и, возможно, в какой-то мере понимал в той, в которой смертный способен понять богов или того, кто им равен. Иногда я думаю, что было бы Хаджар, если бы мои предки не предали последнего короля. Неожиданно перевела тему. Те нет. Хаджар внутренне подобрался. Нет, она не могла знать или могла. Если знала, то почему молчала до сих пор и смогли ли бы мы жить в мире с людьми? Или же те, как говорит Чин Ами, рано или поздно бы подняли против нас оружие. Чин Аме так говорит, удивился Хаджар. "Говорил", кивнула принцесса. "Мне рассказывали учителя, до тех пор, пока не произошла та история, он был уверен, что драконы и люди не могут жить в мире. Теперь правда утверждает обратное, за что его и не любят при дворе. Чин Аме уверен, что ни одна раса не превосходит другую". И единственное, к чему должен стремиться, наделённый разумом, это к просветлению и единению с миром, что бы последнее ни значило. Да, это уже больше похоже на Чин Аме, которого знал Хаджар. Впрочем, тот, кто не изменился с течением времени, либо уже давно мёртв, либо попросту глуп. Все меняются, всё меняется. И даже дерево может стать богом, который едва было не погубил целый мир. Я пойду в Хаджар, попробую поспать. Говорят, что в храме можно услышать голос бога, может быть, человеческий бог захочет поговорить со мной. Человеческий бог. Хаджар уже и забыл, что у разумных животных не было богов в прямом понимании этого слова. Лишь великие предки, которые жили где-то на седьмом небе, были равны по силе обитателям Яшмого дворца, но не являлись богами в полном смысле. Тенет развернулась и ушла к костру. Там лежала простая циновка, которая то и дело меняла цвет из-за отцвета горящего костра, сложенного из тех обломков, что удалось найти в храме. Хаджар же остался стоять. Благо, долго ему стоять истуканом мне пришлось. Как только все, кроме него самого, погрузились в крепкий сон, над правым плечом вспыхнул золотой шарик, и что-то уселось на Хаджара. "Между вами много общего", хмыкнул Хаджар. "Мной и Аксером?", переспросила Фрея. Она выглядела как и прежде, миниатюрная, размером с мизинец, красавица в золотой броне. и с мечом в ножнах, и могущественная настолько, что могла взмахом клинка превратить весь порт мёртвых в выжженную долину. "Т тобой и Хельмером", уточнил Хаджар. "Вы оба появляетесь ночью, чтобы вас никто не видел, как воры. Разница лишь в том, что один выходит из тени, а другая из света, и более никакой". Фрей какое-то время молча рассматривала фреску. Ты становишься мудрее, маленький воин, произнесла наконец она, из уст того, кто может поместиться на подушечке моего пальца. Это звучит очень странно. А может, и глупее, слегка улыбнулась посланница богов. У меня не так много времени, Хаджар Дархан, так что слушай меня внимательно. Я пришла передать тебе, чтобы ты ни при каких обстоятельствах не искал бессмертного обитающего в лабиринте. У меня сделка с князем. Мои хозяева последнее слово явно далось Фрейне без труда. Уладит этот вопрос, если вы пройдёте лабиринт и ты не станешь искать бессмертного, твои дела с князем будут решены, а сделка аннулирована. Сделка, заключённая на крови, с подозрением спросил Хаджар. Разве она не так же крепка, как и клятва крови? Не глупи, Хаджар, скривилась Фрейя. Ты не хуже других, знаешь, насколько любая клятва может быть легко нарушена. К тому же, к тому же, перебил Хаджар. Нет ничего невозможного для тех, кто держит в своих руках перо над книгой тысячи. Фрейя промолчала. Но, как говорится, молчание знак согласия, и данная ситуация была лучшим этому примером. У меня мало времени, Хаджар-дархан, зачем-то повторила Фрея. Я понял с первого раза, боги не хотели, чтобы Хаджар встретился с бессмертным в лабиринте, а в данный момент он находился в доме как раз таки бога. в доме, который защищал их от получешних мёртвых, выпал сых в ночь. "Я же говорю", улыбнулась Фрея. "Ты становишься мудрее, маленький воин". И она исчезла во вспышке золотого сияния. Ханджарже, обнажив клинок, выкрикнул: "Мёртвые идут!"